Глава тридцать первая «После того, как Лампа рассказала о своем визите к Елене Николаевне, мне захотелось побольше узнать о любвеобильном Николае Петровиче», — начал Костин. «Пока у нас нет стройного плана расследования, есть у меня ряд соображений. Но пусть сначала Юра сообщит, что ему удалось выяснить». Чернов пригладил торчащие на макушке волосы. Елена Николаевна сообщила правду. У врача и психолога была только одна жена, Вера Игнатьевна. Она родила дочь Лену. Кроме нее у профессора есть еще несколько детей. «Несколько?» — повторила я. «Родная девочка Варвара Смычкова», — продолжал Чернов, «и несколько крестных чад. Среди них Анастасия Петровна Мальцева, нынче врач-донтист». Владелица клиники. «Так», — протянул Макс, — «интересно». «Крестный ребенок, как правило, не является родственником по крови», — продолжал Юра. «Это отпрыск друзей-родителей». «Хотя бабушка, дедушка, дядя или тетя тоже могут крестными стать. Как я выяснил информацию о крестниках, нашел завещание Котова. В документе указано, Все мое движимое и недвижимое имущество нужно разделить в равных долях между моими дочерьми Еленой Николаевной Котовой, Варварой Николаевной Смычковой и крестными детьми Анастасией Петровной и Ниной Тимофеевной Осокиной. «И где можно найти этот документ?» – поразилась я. «Да это просто!» – хмыкнул Юрий в нотариальной палате. «И ты смог к ним влезть?» продолжала я удивляться. «В данном случае сработало правило. Не имей сто ноутбуков, а имей сто друзей», ответил Чернов. «Там работает мой лучший друг». «А мы-то никак не могли понять, что объединяет многих действующих лиц, которые упоминаются в этом расследовании», обрадовался Володя. «Подожди», остановил его Чернов. Я сообщил только о вершине айсберга. Есть еще подводная часть. Я хотел посмотреть аккаунты этих лиц ВКонтакте, в Телеграмме и прочих местах. Там ничего особенного нет. Друг на друга они не подписаны. Возможно, они понятия не имеют о том, что у них один крестный отец. Но ведь есть еще и крестные матери. Кто они? Я установить их имена не смог но выяснил кое чего анастасия приемная дочь петра николаевича и огней львовны мальцевых п убил жену младшую девочку ирину а потом покончил с собой насти тогда не было в москве ее родной матерью является регина семёновна обкис она умерла вскоре после появления дочки девочку удочерили мальцевы Ирина тогда еще не появилась на свет. Опкис — редкая фамилия. Регина — не самое частое имя. Я нашел сведения о матери Анастасии. Она жила вместе со своей младшей сестрой Вандой Семеновной Опкис в коммунальной квартире на улице Росина. Сейчас улицы нет. На ее месте квартал новостроек. Угадайте, где работала Регина? «Просто назови место», — велел Макс. «В селе Мухино», — быстро уточнил наш компьютерный ас. «От него до здания, где сейчас располагается детский центр, минут десять езды на рейсовом автобусе». Биологическая мать Насти служила посудомойкой в интернате, которым руководил Котов. Ванда намного ее младше. Родителей у сестер нет. Старшая — опекун младший. Потом Регина уволилась, взяла декретный отпуск и почти сразу после этого Окис получают квартиру в районе метро речной вокзал. Хорошие апартаменты, не кооперативные, их выдало государство. Сёстры имели право на бесплатное жилье. Они вдвоем занимали десятиметровое помещение. А у маленькой ванды во время беременности Регины обнаружилась астма. Хорошему жилью старшая Окис радовалась недолго. Вскоре после рождения девочки у матери случился инсульт. И вроде она вылечилась, ее выписали. Но через некоторое время Регину опять свалил мозговой удар. На этот раз все закончилось плохо. Младенца определили в дом малютки, но девочка быстро нашла приемных родителей. Петра и Агнию Мальцевых. Они назвали дочку Анастасией. Ванде не повезло. Школьница не приглянулась никому. Прожила в приюте до поступления в медучилище. Потом стала врачом. Сейчас работает в частном медцентре эндокринологом. Живет по-прежнему в районе метро Речной вокзал. Если нужно, мы можем пообщаться с ней по Zoom. Ванда человек интернета. Она больных консультирует онлайн три раза в неделю. Сегодня как раз такой день. «Давай!» – скомандовал Макс. «Соединяйся с ней!» Чернов взял телефон, и вскоре мы услышали спокойный женский голос. «Слушаю». Юра посмотрел на Костина. «Добрый день», — начал Володя. «Можно получить ваш совет?» «Да», — согласилась эндокринолог. «Вы знаете мои расценки?» Юра быстро закивал. «Конечно», — ответил Костин. «Сбросьте сумму за первичную консультацию на телефон, что указан в Телеграме». «И я сразу пришлю вам ссылку на конференцию», — пообещала врач. Чернов поднял руку и растопырил пальцы. «Через пять минут сумма будет на месте», — пообещал Вова. «Хорошо», — согласилась Ванда. «Жду». И спустя некоторое время экран на стене показал приятную женщину в белом халате. Она улыбнулась. «Массовая консультация возможна, но каждому участнику придется заплатить». Имейте в виду, ваши вопросы и мои ответы услышат все. «Добрый день. Мы все хотим слышать ваш рассказ», — ответил Макс. «Но речь пойдет не о здоровье». «Перед вами сотрудники детективного агентства. Нас интересует ваша старшая сестра Регина». «Она давно скончалась», — ответила Ванда и добавила. «Никогда не имела дела с сыщиками». «Почему после смерти Регины Анастасию удочерили, а вас нет?» Сразу спросил Вульф. «Надеюсь, вы честные люди и после окончания конференции сбросите мне гонорар за общение с каждым участником», спокойно произнесла эндокринолог. «А я была не нужна Мальцевым. Чужая им совсем. Я ведь сестра Регины». «Хотите сказать, что Настя приемным родителям родная?» Влезла я в разговор. да Кивнула Ванда. «Когда меня определили в приют, несмотря на юный возраст, я понимала, что, скорее всего, Настю Агния заберет». История такая. Один раз к нам в коммуналку приехал мужчина. Мы в квартире жили одни. Остальные комнаты были заперты. Я никогда соседей не видела. Меня Регина отправила поиграть во двор, дала денег на мороженое. Но я очень любопытная, Сделала вид, что ушла, дверью стукнула. Потом в туалете спряталась и все услышала. Наше общение с Вандой затянулось. Когда беседа с ней завершилась, Володя попросил. «Лампуша, позвони Котовой. Задай ей вопрос, знает ли она Нину Тимофеевну Осокину и Анастасию Мальцеву». «Она о них не упоминала», — протянула я. «Это странно». Елена читала завещание, видела фамилии, хотя... Может, Осокина и Мальцева отказались от наследства? Я взяла телефон. «Детский центр, Борис, слушаю вас», — ответил на вызов мужской голос. «Простите, наверное, я перепутала цифры», — удивилась я. «Котова дала мне номер личного мобильного, а...» «Все верно», — остановил меня мужчина. «Она в больнице». «Что случилось?» — насторожилась я. «Пока не ясно», — тихо объяснил Борис. «Сегодня Елена Николаевна утром не пришла, как обычно, в восемь. Я решил, что она хочет отдохнуть, выспаться, хотя такого на моей памяти не случалось. Около полудня я забеспокоился и отправился в дом Котовой. Нашел ее без сознания в кровати. Сейчас Елена Николаевна в Москве, в клинике НОК. Она чем-то отравилась. Простите, вокруг много народа, я вынужден прервать нашу беседу. Да я больше ничего не знаю. «Бочонок с коньяком!» пробормотала я после того, как Борис отсоединился. «Что?» — не сообразил Макс. «Звони, в внук!» — попросила я Чернова. «Соединись с их главным врачом. Дай мне трубку». «Нашел его личный мобильный», — сообщил вскоре Юра. «Иосиф Осипович Кранц!» «Какой бочонок!» уточнил Володя. «Слушаю, кто вы?» сказал ноутбук Чернова. Я быстро пересела поближе к Юрию. «Добрый день. Евлампия Романова, детектив агентства Макса Вульфа. У вас сейчас находится Елена Николаевна Котова». «Никакой информации по телефону не даем. О состоянии больных сообщают только родственникам», отрезал Кранц. «Не нужны мне сведения о вас», остановила я медика. «Наоборот». «Я хочу сообщить информацию, она может понадобиться лечащим врачам». Вечером накануне дня госпитализации Котова выпила немного коньяка. Напиток содержится в небольшом бочонке у нее в доме. Есть предположение, что в алкоголь подлили нечто отравляющее. Возможно, лекарство. Сейчас наши люди съездят за бочонком. Мы постараемся определить, что добавили в его содержимое». «Готовы предоставить вам нужное количество спиртного для исследования?» «Премного благодарен», — ответил главврач. «Очень жду». Володя взял трубку внутреннего телефона, а я продолжила беседу с Иосифом Осиповичем. «В каком состоянии, Елена?» «Приезжайте», — велел доктор. «По телефону я не беседую. Возьмите документы, паспорт, рабочее удостоверение». «Никто не отвечает», — сказал себе поднос Чернов. «Ты куда звонишь?» — не понял Костин. «А Сокину нашел?» «Вопросы к ней есть». «Давно пытаюсь с ней связаться, но мобильный отключен», — пустился в объяснение Юра. «А к домашнему никто не подходит?» «У Федора сотовый бубнит, абонент вне зоны действия сети. Куда Нина подевалась?» Володя нахмурился. «Так, может, они улетели отдыхать?» «Нет, я проверял аэропорты, железную дорогу, автобусы», — возразил Чернов. «Нигде их не засек». Я вздрогнула. «Вдруг с ними что-то плохое случилось».